ночной ветер Стихли песни и пьяный голдеж. Завтра надо вставать с позаранок. В сбух гаснут огни, молодежь разошлась по домам с погулянок. Только ветер бредет наугад, все по той же заросшей тропинке, по которой с толпой ребят во свояси он шел с вечеринки. Он за дверью поник головой, Он не любит ночных катавасий, Он бы кончить хотел мировой В споре с ночью свои несогласия. Перед ними заборы садов, Оба спорят, не могут уняться, За разборами их неладов На дороге деревья толпятся. 1957 год.